Глава 37. «Госпожа Каталина, вы тоже здесь? Это заведение наделало столько шуму, я уже и не рассчитывала попасть сюда сегодня. Доброго дня, госпожа Нинель. Дело в том, что я являюсь совладелицей открывшейся чайной. Прошу вас, давайте присядем на диванчик. Как раз собиралась отправить к вам посыльного. Я привезла часть заказа, то, что мои мастерицы успели пошить». Госпожа Нинель с интересом осматривалась, комментируя увиденное и задавая вопросы, что и как здесь устроено. К нашему разговору уже прислушивались дамы за столиками. «А у вас тут уютно. Очень мило. Я с удовольствием буду заходить сюда, чтобы отдохнуть от шумной суеты. Как вы говорите, называется этот напиток? Чай? Какое интересное название. Пахнет очень вкусно». Проговорила она так громко, так что ее точно услышали за столиками. Думаю, госпожа Нинель имеет некий авторитет у местных дам и только что сделала нам своеобразную рекламу, при этом хитро улыбаясь мне. Подкатив сервировочный столик к нам поближе, Агнешка подносила госпожи Нинель по очереди каждой из заварных чайничков. Из носика каждого по залу распространялся чудесный аромат. «Какой необычный аромат! Чай экзотический!» Название интригует. Пожалуй, я попробую именно его. Пока Агнешка наливала чай в керамическую чашечку и вместе с блюдцем подавала его Нинель, я успела сходить к прилавку и на большое блюдо положила всего понемножку из представленного ассортимента. Блюдо поставила на диванчик между нами, попросив Агнешку налить чашечку для меня. А мне, пожалуй, земляничного. И, повернувшись к Нинель, добавила. «Этот чай у меня всегда ассоциируется с беззаботными летними днями. Угощайтесь, выпечка свежайшая». «В этой суете я совершенно забыла об обеде. Сейчас немного перекушу вот этой аппетитной булочкой и по очереди подменю Агнешку и Марусю, которые не только не обедали, но даже не присели ни разу. Если так пойдет и дальше, придется Агнешке брать себе помощницу. Знаете, а мне нравится. Думаю, ваше чайное будет иметь успех». Лукаво улыбнувшись, Нинель продолжила. А у меня для вас еще одна новость. Как я и ожидала, ко мне в магазин недавно приходили несколько дам купить кое-какие мелочи, и, походя, интересовались новинками, о которых только и разговору в городе. Одна поведала, что подслушала разговор брата и его друзей. Другая спрашивала прямо, сославшись на богатого покровителя, пожелавшего увидеть свою даму в этих обновках. Так что у нас есть еще несколько заказов. Она едва сдерживала смех, вспоминая этих дам. «Ничего. Как только женщины этого мира поймут, какое это серьезное оружие в борьбе за мужское внимание, у нас отбоя от клиенток не будет. Вот только боюсь, что Маруся не справится с всё возрастающим спросом. Ей нужны помощницы», о чем я и сказала госпоже Нинель. Возможно, найдутся девушки, которые решатся уехать из города в деревню. Жильём обеспечим, работой тоже. Да и парней свободных у нас много. Глядишь, и мужа себе найдут. Думаю, у меня есть на примете такие барышни. Выпускницы сиротского приюта. Эти девушки согласны на любую работу. А найти хорошее место для молоденькой девушки, не имеющей за спиной никакой поддержки, очень сложно. Несколько девушек подрабатывают иногда у меня. Я поговорю с ними прямо сегодня. Я кивнула головой. «Спасибо. Я уезжаю из города завтра после полудня. Буду ждать девушек здесь, с вещами, рекомендациями от вас». Нинель согласно кивнула, вставая с диванчика. «Как у вас тут хорошо. Даже уходить не хочется, но дела». Она вздохнула. «И, пожалуй, я куплю вот этот экзотический чай. И земляничный, пожалуй, тоже». Пока Агнешка упаковывала чай для Нинель, я подозвала Ванко. Поднявшись в наши комнаты на второй этаж, вручила ему сверток с дамским бельем и попросила сопроводить госпожу до ее магазинчика, а на обратном пути забежать в таверну и принести обед для всех. Хотела и Михайло с ним отправить, но наша охрана самоотверженно осталась на посту, то есть на кухне, в приоткрытую дверь, наблюдая за залом и всеми моими передвижениями. После того нападения разбойников он стал очень ответственно относиться к своим обязанностям, словно став моей второй тенью. Хорошо еще в усадьбе он не следует за мной по пятам, иначе бы я этого попросту не выдержала. Но здесь, в городе, это суровая необходимость. Я с каждым днем все больше привлекаю внимание к своей персоне. День пронесся ярким вихрем событий, эмоций, ощущений. И если накануне я, как обычно, перед чем-то важным, сильно нервничала, к концу дня это чувство словно испарилось. Итоги превзошли все мои даже самые смелые ожидания. Нам пришлось дважды заказывать выпечку, и ее к концу дня разобрали подчистую. Пришлось даже закрыться чуть раньше, чем мы рассчитывали, потому что витрины полностью опустели. Целый день на ногах давала себе знать. Мы уже и передвигались с трудом. Спасибо Михаилу и Иванку помогли прибраться в зале, собрать последнюю посуду, расставить все по полкам. Но как бы мы ни устали, нужно подсчитать наши расходы и даже прибыль. В кассе, которой была коробочка, стоящая под витриной, лежала горсть монет. У нас появились первые покупатели. Как я и предполагала, больше всего по вкусу дамам пришелся ягодно-фруктовый чай. Именно его покупали у нас сегодня. Нами было решено продолжать работать с двумя стрепухами. Именно их выпечка имела сегодня больший успех. Особенно мне понравилась молоденькая девушка. Ее булочки были необычной формы. Она старалась сделать свою выпечку не только вкусной, но и красивой. Если сработаемся, научу ее делать пирожные. Сейчас в жару производство крема будет затруднительным, а вот осенью и зимой — в самый раз. Как раз разнообразим ассортимент. И ещё я пересказала слова госпожи Нинель про выпускниц сиротского приюта. Возможно, именно среди них Агнешка сможет найти для себя помощницу. Конечно, такого наплыва посетителей, как сегодня, у нас уже точно не будет. Но кому-то же нужно мыть посуду и прибираться в зале. К тому же у Агнешки есть несколько пустующих комнат, и помощница может проживать прямо здесь. И ей веселей, и не так страшно оставаться одной в чайной. Ведь теперь деньги-то у нее точно будут водиться. Вечером забежал Касьян. Отчитался за то, что рыбу он сбыл и даже дороже, чем рассчитывал. Как ни странно, в этом помог один из возниц. Оказалось, он когда-то работал помощником в торговой лавке и прекрасно разбирался в делах торговли. Он, как и многие в том обозе, потерял всех родных и вынужден был сорваться с насиженного места. «Очень интересно. Я хочу, чтобы он завтра пошел вместе со мной на склад к моналии. Есть у меня одна мысль, нужно ее обсудить вместе с Россиейкой. «А как у нас дела с трифилием?» «Я сегодня развёз образцы по всем аптекам, которые только смог найти. Есть несколько, которые согласны покупать его у нас». «Хорошо, этим тоже займемся завтра. А теперь отдыхать я ног под собой не чувствую». На следующий день, наняв повозку, вместе с Касьяном и Михайлом я объехала несколько аптек. Четыре из них были согласны сотрудничать с нами на постоянной основе. Другие соглашались на разовые покупки, и меня это вполне устроило, потому как цена на них была намного выше оптовых продаж. Тщательно записав все в свою тетрадь и убрав в сумку договора о сотрудничестве, отправилась на склад к Моналии, прихватив с собой того самого возницу, о котором накануне мне рассказал Касьян. По пути успела побеседовать с Яковом, так звали этого щуплого мужчину почтенного возраста. Сухонькую фигурку с мешковато висевшей одеждой словно оживляли яркие глаза в обрамлении сеточки морщин. Чувствовалось в этом человеке тяга к жизни. Яков вкратце рассказал мне историю своей жизни. Главное, что я выцепила из этой истории, что он полжизни провел в торговой лавке и прекрасно разбирается в торговле. И именно такой человек мне нужен в городе. Я подумывала открыть торговую точку на рынке и для этого мне требовался склад в городе и верный человек. Мою идею Яков встретил с большим энтузиазмом и сразу же по ходу дела внес несколько интересных предложений. Теперь следовало поговорить с Россией, согласится ли она с моим предложением. А предложила я ей стать партнерами в торговом бизнесе. Товары о Российке не желают покупать только из-за ее принадлежности к другому народу. Слишком она не похожа на местных. А вот если ее товаром будет торговать обычный горожанин, это совсем другое. Моналия очень обрадовалась моему предложению. И еще какое-то время мы провели, обсуждая наше будущее совместное предприятие. По уговору Яков остается в городе. Моналия на первое время поселит его у себя на складе в одной из подсобок. Они вместе примутся искать магазинчик для аренды на ближайшем рынке. И вновь в мою сумку отправился еще один договор, по которому я получаю процент с продаж товаром моналии. А она за небольшую плату выделяет для моих товаров угол на своем складе. С сегодняшнего дня она уходит в тень, а Яков становится управляющим. Решено было в сделках упоминать только одного совладельца нашего бизнеса, то есть меня. Российка передавала мне право подписи во всех сделках, оставляя за собой управление самим складом и закупку товара за пределами города. Ей теперь вообще в городе лучше не мелькать. И тут я подумала о перчатках и шляпках с вуалью. Такой наряд прекрасно бы скрыл под собой ее лицо и цвет кожи. Эту мысль нужно обдумать. А не ли нам еще новую моду на шляпке с вуалью? Забрав у Маналии три мешка с экзотическими сухофруктами, которые она неизвестно как умудрилась достать за такое короткое время, и оставив ей нашего Якова, мы распрощались с ней, как близкие подруги. Сердце кольнуло. Как там моя Юлька? За свалившимися на меня заботами я вспоминала о моей единственной подруге очень редко, по ночам. Как же мне хотелось взглянуть на нее хотя бы одним глазком. Вернулась я в чайную аккурат к обеду, уставшая и голодная, как волк. Маруся еще не вернулась от госпожи Нинель. Она ушла в дамский магазинчик забрать новые заказы и ткани для их пошива. Огнешка одна управлялась, порхая между столиками, которые, к слову сказать, все были заняты. И сидели за ними дамы в очень богатых нарядах. «Вчера я их не видела». Заглянула на кухонку. Ванко сосредоточенно полоскал в тазу керамические чашечки. «Припахали пацана!» Забежавшая за новой порцией заваренного чая Агнешка успела шепнуть, что за столиками сегодня сидят дамы из богатого квартала, и, кажется, они вполне довольны и угощением, и обстановкой. Вчерашний ажиотаж докатился и до центра города, и, если повезет, они станут нашими постоянными гостями. За таких нужно держаться, чем-то их привлечь. Агнешка, если дамы решат купить чай, положи их каждому пакетику по небольшой конфетке в качестве презента. Какими бы богатыми и именитыми не были клиентки, но даже самый крошечный бесплатный подарок греет душу и им. Агнешка, коротко кивнув, убежала в зал. А мне в голову пришла идея сделать презенты в виде сюрприза. Заворачивать в пакетике конфетки, пряники или постилу и давать клиентам выбирать себе подарок наугад. Что-то вроде киндер-сюрприза. Помнится, некоторые мои знакомые приобретали шоколадные яйца только из-за сюрприза внутри. Выглянула из кухни и застала премилую картину. Дамы щебетали, стоя у прилавка. Одна из них решила купить пакетик чая для домашнего пользования и получила в подарок крошечную мармеладку и теперь хвалилась подругам. Те, недолго думая, последовали ее примеру, купив по пакетику чая и получив кусочек пастилы и пряник. Очень довольные этими маленькими подарочками, дамы, шурша юбками, покинули чайную. Но столики пустовали недолго, Свободные места уже занимали совсем юные барышни, видимо, в сопровождении горничной. Агнешка покатила в их сторону столик, нагруженный сладостями, который успела поставить между заварочными чайниками. Правильно, дети больше сладости любят, а чай — это так, приятное дополнение. И ещё, Агнешке срочно нужно искать себе помощницу. В таком темпе она долго не продержится. В дверь робко заглянула девушка в очень простом, даже бедном платье. Она испуганно озиралась, видимо, стесняясь войти. Я поспешила навстречу. «Доброго дня, прошу вас, проходите. Наше заведение открыто для всех женщин, независимо от того, бедны они или богаты». Но девушка, глянув на разодетых в богатые наряды дам, сидевших за столиками, робко спросила. «Мне бы увидеть госпожу Каталину». «Это я. Нас госпожа Нинель прислала». «Так это, видимо, те самые девушки из сиротского приюта». Я вышла за дверь, возле чайной, переминаясь с ноги на ногу и, поглядывая на припаркованные рядом повозки, на которых, видимо, и прибыли наши гости, сидящие сейчас в чайной, жалость в сторонке стайка бедно одетых молоденьких девушек. В руках они держались аквояжи или простые узелки. В это время к чайной как раз подходила Маруся, обнимая большой сверток. Я окликнула ее. «Маруся, этих девушек прислала госпожа Нинель тебе в помощь. Побеседуй с ними, пожалуйста, и отбери тех, кто тебе подходит». Я забрала у Маруси сверток, освобождая ее руки, поднялась на второй этаж. Пора собираться. Если поспешим, успеем вернуться домой до темна. Оставив на столе подарочек для городового, я передала наши вещи Михайлу и пошла вниз, прощаться с огнешкой Иванко, пообещав парнишке взять его погостить в деревню, когда его тетя найдет себе помощницу. У чайной нас ждала Маруся во главе робко улыбающихся девушек. Быстро пересчитав их, поняла, что сердобольная швия взяла всех. Это у нас настоящий пошивочный цех получается. Одна из девушек отделилась от группы и, подойдя ко мне, присела в полупоклоне. Госпожа, у меня тут в городе жених, а вам, я слышала, работники нужны. Он все-все делать умеет. Я улыбнулась. Ну, где твой жених? Девушка обернулась, махнув рукой. К нам подошел высокий, худенький парень, одетый в штопанную-перештопанную рубаху и штаны. «Телегой управлять умеешь?» — спросила я его. Парень закивал головой. «Вы не смотрите, что я такой худой. Я жилистый, я и мешки таскать могу». Парень вскинул голову с надеждой, глядя на меня. «Прежде чем мешки таскать, тебя немного откормить нужно. Мне сейчас возница нужен. Возьмешь на себя управление одной из телег, а там посмотрим». И уже громче добавила. «Все, народ, отправляемся, пообедаем в дороге». Касьян уже и провизию загрузил. Батька Микентий с интересом наблюдал, как мы всем скопом загружаемся и выезжаем за ворота. Перед этим я проинструктировала вновь прибывших, что слушаться меня и Михайла они в дороге должны беспрекословно. С телек не сходить, даже по нужде. А если таковое случится, делать все только организованно и под охраной». Охрана у нас, кстати, обзавелась новым оружием и более-менее приличной одеждой, перестав походить на деревенских оборванцев. И это обошлось нам в копеечку. Но какой толк от охраны без оружия? И теперь парни гордо бряцали старенькими мечами, а один из счастливчиков даже получил в свое распоряжение коня, которого успел раздобыть Касьян. Я вообще удивлялась хозяйственной жилке бывшего конюха. Как же мне с ним повезло. Правда, заметила, как он, копируя меня, еще вчера вечером относил за куст что-то завернутое в чистую тряпицу. Неужели с городовым договорился? Не зря он перед поездкой долго о чем то беседовал со Святославом. Знал уже, что тот водяного подкармливает. Видать, подробностями интересовался. По дороге мы останавливались лишь для того, чтобы одарить подарками очередную луговицу или полевика. Пообедали, прямо сидя в телегах. Касьян перед отъездом раздал всем сухой паёк, пирог с яйцами и зеленым луком и бутыль холодного настоя мяты. Отлично в жару освежает. На границе леса немного задержались. Пока все справляли насущные потребности, я долго беседовала с лесовиком. Выспрашивала его жалобы о разбойниках, а еще интересовалась, как бы мне на своей территории лес высадить. Да не простой, а что прост быстро, для хозяйственных нужд. Да и между полями лесополосы не помешали бы для задержки снега. И тень вдоль дороги в жаркие летние дни была бы очень кстати. Лесовик подумал, почесал бороду, которую я ему только что заново переплела в нарядную косу. Затем велел мне в самом начале осени приходить. Даст он мне семян, которые, как казалось, нужно обязательно под зиму сажать, иначе всходов не дождешься. Семена деревьев должны за зиму в сырой холодной земле пройти стратификацию. Только так они обретают всхожесть. А еще обещал он своего племянника, молодого лишака, мне в помощь дать. Он за молодым лесом присмотрит, станет ему хозяином. Оставив лесному хозяину угощение, тепло попрощалось, как обычно, получив напоследок распоряжение не сходить с дороги. При этом лесовик тревожно к чему-то прислушивался и поторопил меня поскорее отправляться в дорогу. «Поспеши, девонька!» «Неспокойно в лесу! Ох, неспокойно!» Я бегом вернулась к ожидавшему меня обозу, на ходу крикнув «Гони! Ходу! Ходу!» Запрыгивая в открытую дверь кареты. Стуча копытами по накатанной дороге и поднимая за собой клубы пыли, мы ворвались в лес, и сразу стало тихо, словно кто-то отключил звук, а дорога была покрыта толстым слоем ваты. Вознится, что уже не первый раз путешествовали со мной, не оглядываясь и, несмотря по сторонам, гнали вперед. Девушки, сидя на телегах, испуганно жались друг к другу. Стволы деревьев вновь слились в один сплошной темный тоннель, словно подернутый туманной дымкой. Но на грани слышимости до меня доносился конский топот и мужские голоса, словно там, за деревьями, нас кто-то преследовал, пытаясь нагнать. Светлое пятно в конце тоннеля появилось совершенно неожиданно. Колеса телег и копыта лошадей застучали по дощатому настилу моста — В глаза резанули лучи солнца, уже клонившегося к горизонту. Мы перескочили на другую сторону реки и затормозили, оглядываясь. Несколько долгих минут ничего не происходило. А потом из леса вывалился конный отряд разбойников. Сегодня их снова было пятеро, но мне показалось, что я вижу среди них знакомое лицо. Позади всех, словно скрываясь за спинами своих подельников, мне почудился бывший староста ближнего — Степан. «Гони!» — что из сил завопила я. Касьян хлестнул кнутом и так уставшую лошадку, заставляя ее нестись вскачь. Михайло с охраной быстро перестроились, занимая позицию позади обоза, прикрывая наш отход. Нам повезло. Разбойники, потоптавшись на той стороне реки, не стали нас преследовать. Но это не говорит о том, что они не сделают этого в следующий раз. Тем более они теперь прекрасно знают, откуда мы прибыли. До усадьбы мы добрались уже в сумерках. Лошади сильно устали в этой гонке, и Касьян всерьез опасался за их состояние. Передав груз и людей с рук на руки, встречавшему нас у ворот управляющему, сама, подхватив бросившегося ко мне навстречу графа, поднялась к себе, попросив Нессу принести мне теплой воды и отвар ромашки. Перенервничала я сегодня знатно, поэтому решила ополоснуться в своей ванной и попытаться поскорее заснуть. Все остальное завтра.